Глава вторая. Генеральное распоряжение выполнить удалось в полной мере, даже несмотря на то, что в десять утра матерализовался вестовой и передал приказание немедленно прибыть. Так что быстро одеваясь и бегу узнавать, что же такого экстренного случилось. На входе в кабинет меня встречает все тот же Прохор, не говоря ни слова, открывающий двери, сообщающий его высокопревосходительству. Что капитан Гуров прибыл из? Настроение начинает портиться с первого же взгляда на Келлера. Никогда еще не видел его в таком состоянии. Поэтому заготовленное езвительное замечание насчет ловли блог и диарии мгновенно заменяется коротким вопросом: что случилось? И за московы ночью радировали. Прежде чем продолжить, Федор Артурович непроизвольно. оглядывается по сторонам и почти шепотом сообщает: вчера вечером было совершено покушение на Михаила, ее твою мать прошляпили, товари, все кровью умойтесь. Келлер смотрит на меня, ожидая, когда я переберу в уме все выражения, используемые в подобных случаях, затем продолжает: Михаил жив. По счастливой случайности графиня Брасова устроила ему очередной скандал. Она общалась с кем-то там и заворотила, обещала привести регента для обоюдо выгодной беседы. Он вспылил и отказался, приказал подать автомобили, отправил ее прочь. В качестве сопровождающего она просила себя великий князь Дмитрий Павлович. К несчастью, она взяла с собой сына по дороге. Машину расстреляли кинжальным огнем из двух «Льюисов». В живых никого не осталось. Конвой был сокращенного состава. Всего шесть человек. Но они грохнули одного и ранили при попытке уйти второго стрелка. «Эсеры? Анархисты?» «Кто?» «Ни за что не догадаешься». «Келлер Горький Кривица. Один из офицеров штаба 32-й пехотной дивизии». Прибыл у Москвы согласно распоряжению управления генерал квартирмейстер оставки. Второй с его слов оттуда же. Вот так сразу обзял и заговорил. О твоего Михалыча долго никто молчать не будет. А тут у него еще двое раненых. Кто? Не знаю. В телеграмме фамилии не указаны. Короче говоря, вызвал их некий подполковник Барановский. Ранее также служивший в штабе той дивизии. Что за крендель? О нем еще в Москве предупреждал Аваранцев. Его сестра, жена Керенского, а сам он у адвоката на коротком поводке. Она вот, посмотри, Федор Артурович протягивает мне фото. Неприметная такая сволочь сусиками и бородкой по последней моде. Аксель Бандгин, штабиста, парочка орденов. Ага. А вот это уже штрих. Георгиевское оружие. Не просто дядя, совсем не просто. И самое главное, встречались мы с ним и очень-очень недавно. Однако я его уже видел не далее, как вчера в царском селе на паруске рухой. Но был он уже полковником. Что ж до его, хотя да, откуда мог знать? Но теперь, если где увидишь, не проходи мимо. Притащи его сюда. Слишком много вопросов к нему накопилось. Добро, только где я его увидеть-то смогу? Там, куда ты пойдешь, научусь своими головорезами. На связь вышел Потапов с интересной информацией. По его сведениям, сегодня состоится встреча оставшихся на свободе военных руководителей переворота, то есть как у нас говорили, исполнителей высокого уровня. Возможно, будет кто-то даже от штаба округа и ГУГШ. Задача тихо повязать всю эту компанию и доставить сам знаешь куда. Или ликвидировать при невозможности взять в плен. Ясно? Где, как и когда? Скоро приедет Потапов, у него и спросят. А пока что ознакомлюсь с обстановкой. Вчера ближе к вечеру всякие мирные демонстрации закончились, в основном из-за хлорацитана. Твоих гранатометчиков и броневиков. Простой люд сидит теперь дома, боясь высунуть нос на улицу, а вся эта революционная сволота очень быстро поняла, что любой баррикаде достаточно одного-двух выстрелов из горной трехдюймовки. Булыжники не летают так далеко, как химгранаты, а броневикам охотничьи ружья и браунинги абсолютно по хрену. И они решили поменять тактику. Или им дали такую команду? Мы вытеснили их в военный городок и на Выборгскую сторону. Полной изоляции не получается, сам понимаешь, рядом Невский, другие улицы, казарма в перемешку с особняками и борделями. Те, кто сопротивляется, блокированы. Патронов у них нет, еды нет, воды тоже. Фёдор Артурович ловит мой удивлённый взгляд и поясняет. Я приказал отключить там водопровод. Скоро начнут сдаваться. Авиаторы раскидали листовки. В них сказано, что солдаты добровольно сдавшиеся до завтрашнего утра после проверки будут оставлены на службе. Продолжающие оказывать сопротивление будут уничтожены при штурме или, если останутся в живых, подлежат преданию суду военного трибунала. А листовки, кстати, одновременно являются пробуском за кордон. Где это я уже про такое слышал? Да, но в отличие от немцев в сорок первом я сдержу свое слово. Бессонов со своими коллегами с ног валится, спят час-полтора в сутки. А многое желающих сдаться, пока идут мелкими группами и поодиночке. У отдельного корпуса и без этого работы по горло. Забастовщики, саботажники, посолиства легионеры, да, да, не ослышались, господин капитан. Между прочим и вашими стараниями, в том числе студента с ковбойским винчестером, помните, приехал оказывать братскую помощь в деле победы революции, причем за хорошее вознаграждение. В обмен на возможность депортации сдал всех как стеклатару и остальных боевиков и хозяев. Американец он. От постоянной нищеты завербовался на неплохую работенку. Бизнес? Ничего личного. Кстати, перед отправкой с ними беседовал некий господин в пенсне и с шикарной кучерявой шевелюрой. По описанию очень похож на Троцкого. Это все хорошо. А где этот пиндос научился по-русски болтать? С семьей наших эмигрантов там познакомился, к их дочке испытывал очень нежные чувства вот и выучил. Он, кстати, не американец, а ирландец. Во всяком случае считает себя таковым. Харриэн редкий не больше. Согласен. А так волнения идут на спад. Склады с оружием и патронами им не достались, раздобыли, что могли, помелочи. Сестрорецкий завод ничего им не прислал. В отличие от прошлого раза, весь ревком был моментально арестован. То, что пытались и пытаются доставить в Питер малыми партиями, перехватывается казаками, устроившими на дорогах настоящую охоту за всем, что движется. Первый Донской таким манером пытается заработать реабилитацию. Часть заводов уже работает, остальные ждут, пока выполнят их требования, только экономические. Тем паче, что до директоров и всяких управляющих доведено, что в связи с военным положением в городе невыполнение требований рабочих будет приравнено к акту саботажа и вредительства, не взирая на желания акционеров, и что адвокаты на заседания трибуналов не допускаются. Ускорено и судопроизводство, как никак. И никакие агитаторы больше по цехам не шастают, а народ столку не сбивают и на митинги не гонят. Очаги вооруженного сопротивления постепенно ликвидируются. Кстати, авалынцы, бывшие зачинщиками бунта, уже сдались, в том числе и старший унтер-офицер кирпичников после неудачной попытки взять финляндский вокзал на пару с большевиками, которых, кстати, вел товарищ Калинин. Насколько я помню, зачинщиками были павловцы. Калинина знаю. А кто такой этот Кирпичников? Насчет павловцев вопрос спорный. А Тимофея Кирпичникова называли первым солдатом революции. Ему тогда Корнилов лично Георгия вручал. «Теперь этот солдат сидит у нас и рассказывает такое. Впрочем, сам послушаешь потом». Так вот, и подполковник Бессонов, и генерал Потапов получили сведения, что заговорщики готовят еще один, но уже последний удар. Пошли в оба банк, другой возможности нет, сил уже не хватает. Есть информация, что собираются вывести из блокады своих сторонников неизвестно каким пока способом. Переправиться через него и внезапным штурмом взять арсенал и патронный завод, а там опять поднимать рабочих. И, скорее всего, броневики у них тоже есть. А мы в Михайловском манеже не до считались десятка машин. Так в чем проблема? Заранее выставить пулеметы и при переправе искупать и в воде, и в крови? Нет, Дениса Натальевич, именно что опять кровь прольется, опять волнения могут начаться, да и наши заклятые иностранные друзья. Раздают шум на всю Европу. Как палач Келлер с подручными а над голодными людьми издевается, газами их душит и из пулеметов расстреливает. Английское и французское посольство, хоть и блокированы ради сохранения дипломатической неприкосновенности, но все же проще последних головорей обезвредить и через них по всей цепочке пройтись. Вот поэтому вы, господин капитан, со своими призраками мне и нужны. Получается, обходимся мало и кровью, в буквальном смысле. Докторишки из военного госпиталя зафиксировали около десяти тысяч обращений за помощью, а в основном получившие травмы в давки, когда манифестации разгоняли. Вывихи там разные, переломы, ушибы. Огнестрельных ранений набралось под сотню. Я подключил криминалистов, пули в основном от револьверов и дробовиков, хотя есть и винтовочные. А почему, докторишки, просто помня ваш пиетет перед эскулапами? Потому что крик до небес подняли, когда к ним с обысками пришли, а после найденных тайников с оружием язычки-то и прикусили». Теперь всех пострадавших моим приказом туда везут, чтобы видели гаденашив в белых халатах, чем революция заканчивается. А команды выздоравливающих, которые больше всех воду мучили, теперь трудотерапией занимаются. Улицы очищают от остатков баррикад конских яблок и лузги семечек. И пары дней не прошло, а горы шелухи стали чуть ли не символом революции. Оторвались шариковые до свободы. Да, а как там с временщиками получилось? Нормально все получилось, Денис Анатольевич. Бессонов гений. Туда они проехали, замаскировавшись под революционные массы, взяли Мелькукова, Некрасова, Коновалова, Ефремова, Керенского. Вот вы, господин капитан. Как вы возили бы их оттуда? Кляп в рот, мешок на голову, руки связать и цепочкой в грузовик под видом врагов народа. А там газу и не дай бог кто нибудь встанет на пути. А вот вот. А мне бы шашку до коня до、да、на линию огня, Федор Артурович. Сироний вспоминает сказку Профедота стрельца. Подполковник придумал вариант получше. Перед Таврическим толпы солдат, рабочих, прочих бездельников и лоботрясов. И все пришли защищать революцию от тёмных и враждебных сил. И тут подъезжает бочка водовозка. На козлах мужичок такой бойкий сидит и кричит во всё услышанное: «Кто за свободу и справедливость? Подходи по одному!» Снимает шею гирлянду кружек на верёвке, развязывает, расставляет их на сиденье и черпаком из бочки разливает спирт. А пока первые желающие хлопают по румяжке, объявляет, что со складов везут всем, кто поддерживает революцию выпить и закусить, и что остальная колонна остановилась в четырех кварталах отсюда. У телеги колесо сломалось, а потому все желающие могут пойти навстречу и получить максимум удовольствия. И тут же все жаждущие халявного угощения ломятся. в указанном направлении. Площадь пустеет за пару минут, а машины спокойно уезжают. И что? У нас это называется ложный след, а сломанные ветки, примятая трава, неосторожные следы или бочка со спиртом — суть детали. Значит, обстановка в городе почти нормализовалась? Не прошло и двух суток? Не совсем так. По вечерам на улицах неспокойно. Все-таки из двух тюрем уголовники сбежали. Они хватило сил на все. Все, кто был, брошено на цехгаузы и арсеналы. А это мразь билась в небольшие банды и отрывается на простых горожанах. Грабежи, насилие. Юнкеры, конечно, патрулируют улицы и им дан приказ пойманных на месте расстреливать без суда, но, господа, будущие офицеры. Не желают морать белорученьки? Нет, у Кутепова особо не заболоишь. Келлер разъясняет моё недоумение. Полковник Лейбгвардии приобрежанского полка Кутепов согласился взять на себя организацию патрулирования и справляется с этим на отлично. Дело о другом. Мальчишки, кое-ими юнкира иногда являются, излишне доверчивы. И боятся пролить невинную кровь. По мере выспобождения пытаюсь подключать казаков, но все равно людей не хватает. Дверь снова открывается и появившийся прохор провозглашает: «Его превосходительство генерал-майор Потапов». Значит, сейчас узнаем детали и подробности и пойдем готовиться.